Но именно это присутствие воздуха, служившее прежде препятствием для допущения, что вода движется по сосудам, в настоящее время служит ключом для объяснения этого явления. Оказалось, что воздух этот находится обыкновенно в очень разреженном состоянии, и благодаря этому обстоятельству каждый сосуд действует подобно насосу. Убеждаются в этом факте следующим простым опытом пригибают какой-нибудь стебелек в сосуд с ртутью, так, чтобы часть стебелька находилась под ртутью, и под ртутью же перерезывают его. Если затем сделать продольные разрезы этого стебля, то убедимся, что ртуть в виде тончайших нитей проникла в полости сосудов. Всего красивее видно это явление, если рассматривать микроскопический препарат не в проходящем свете, как обыкновенно, а при падающем. Тогда в сосудах явно видим блестящие ртутные столбики, подобно тому, как мы их видим в волосной трубке термометра. Вспомним, что ртуть не поднимается сама собой в волосных трубках, как вода, а что напротив ее можно вгонять в подобные трубки, только прибегая к давлению, тем более значительному, чем уже трубки. Но поперечник сосудов гораздо менее поперечника тех волосных трубок, над которыми обыкновенно производят физические опыты. Исходя из этих соображений, мы можем заключить и приблизительно измерить, как значительно разрежение воздуха в сосудах, вызывающее это всасывание ртути. Невольно возникают два вопроса почему же эти разреженные газы сосудов не приходят в равновесие с внешней атмосферой? И какая причина этого разрежения? Первый вопрос разрешается очень просто. Внутренняя атмосфера сосудов отделена от наружных частей растения, содержащих воздух при обыкновенном атмосферном давлении слоем непроницаемой ткани, так что совершенно уединена от внешней атмосферы. Но стоит только посредством поперечного разреза привести с срединные части органа в соприкосновение с атмосферой, и равновесие между внутренней и внешней атмосферой мгновенно установится. Потому-то и необходимо делать разрез под ртутью. Как бы мы быстро не переносили отрезанную ветвь в ртуть, мы не получили бы результата. Но если срезанную и затем погруженную концом в ртуть ветвь оставить в таком положении несколько времени, то заметим, что ртуть начнет подниматься в сосудах. Этот опыт дает нам ответ на второй из поставленных выше вопросов. Как объяснить себе происхождение этой разреженной атмосферы? Объяснение это следующее. Листья испаряют воду, вследствие чего... В их клеточках образуются более концентрированные растворы, заключающихся в них веществ. Эти растворы, как мы видели выше, притягивают новое количество воды из смежных клеточек, и таким образом от клеточки к клеточке черпают эту воду из ее запаса в сосудах. Но если вода удаляется из сосудов, то воздух, чередующихся в ней пузырьков, занимает ее место, увеличивается в объеме, то есть, другими словами, разряжается. Вследствие этого разряжения, новое количество воды сосется сосудами из клеточек корня. Справедливость этого заключения может быть доказана прямыми опытами. Срезав кончик несущего листья стебелька таким острым клином, чтобы он был достаточно прозрачен для помещения его в капельки воды, под микроскопом. Можем непосредственно убедиться в следующих фактах. Если в капле воды взвешены мелкие частицы порошковатого тела, то мы заметим, как они будут устремляться в отверстие сосудов и нестись далее по их длине. Пузырьки, замечаемые в сосудах, будут или уменьшаться, когда испарение листьев будет ослабевать, или будут увеличиваться в объеме, То есть воздух будет разряжаться, когда испарение листьев будет усиливаться. Таким образом, в настоящее время, несмотря на долголетние сомнения, роль сосудов, как водопроводов растения, не может быть более оспариваема. В связи с ролью сосудов выяснился в последнее время и смысл одной анатомической подробности ⁇ их строение. Давно останавливавший на себе внимание самых знаменитых анатомов. Это так называемые окаймленные поры, встречающиеся на сосудах и сосудовидных волокнах, трахеидах. Они легко наблюдаются в древесине наших хвойных, то есть на микроскопическом разрезе почти любой зажигательной спички. Если сделать долевой разрез так, чтобы он лежал в плоскости, проходящей через ось и поперечник ствола, радиальный разрез, то заметим на стенках сосудовидных волокон многочисленные двухконтурные кружки. При более внимательном наблюдении заметим и третий, менее явственный кружок. Если долевой разрез не будет лежать в плоскости поперечника ствола, а пересечет его под более или менее острым углом, то картина изменится. Вместо изображения поры с лица мы увидим ее в три четверти и убедимся, что внутренних малых кружков всего два. Для того, чтобы выяснить себе далее строение поры, остается сделать еще третий разрез под прямым углом к первому. Он даст нам изображение поры в профиль то есть ее разрез. Этот разрез нам все объясняет. Оказывается, что общие стенки двух смежных клеточек образуют в этом месте чечевицеобразную полость, край которой соответствует наружному кругу поры. Полость эта образована как бы двумя часовыми стеклами, просверленными посредине круглыми отверстиями. Отверстия эти лежат одно под другим, так что их изображение совпадает в один внутренний круг. Благодаря тому, что мы смотрим в кость, видны оба круга. Чечевицеобразная полость делится пополам натянутую поперек тончайшую пленкою, на которой Утолщена в виде диска. Края этого диска, просвечивая сквозь всегда прозрачную, как стекло, стенку клетки, и дают изображение среднего круга. Ознакомившись с устройством этих пор, зная, что элементы, ими снабженные, играют роль насосов, легко угадать их значение. Это клапаны в высшей степени совершенные клапаны. Когда давление в сосудах невелико, вода проходит через тонкую пленку. Сопротивление этих пленок движению воды ничтожно. Капля воды, нанесенная на верхний срез длинной ветви, почти мгновенно сопровождается выделением такой же капли из нижнего среза. Но эти тонкие пленки легко могли бы разрываться под влиянием таких давлений, какие, как мы видим, наблюдаются в сосудах. Тогда тонкая пленка искривляется, и диск прикладывается к тому или другому отверстию, смотря по направлению давления. Таким образом, окаймленная пора является очень целесообразно устроенным двусторонним клапаном, приспособленным к различным давлениям в сосудах. Эти клапаны обеспечивают равномерное распределение воды в растении. Узнав, что вода движется по сосудам, узнав и причину этого движения, мы можем еще попытаться узнать, как быстро движется эта вода. Для этого поступаем следующим образом. Ветвь исследуемого растения помещаем в воду, содержащую немного такого вещества, присутствие которого легко обнаружить в растении и, разрезая по прошествии некоторого времени стебель на поперечные кусочки, узнаем, до какой высоты успело подняться оно во время опыта. Самое быстрое движение, которое было наблюдаемо таким образом, достигло приблизительно одной сажени в час. Испарение листьев, отнимая постоянно у воздушных органов растения воду, служит, следовательно, главную причиной поступление новых количеств воды и стебля и корня.